Глава 1333. Мастер льдистый дух. Ночью в городе обжорства никто не мог сомкнуть глаз. Схватка с адептом плоти переполошила всех в городе, неизвестный вломился в ресторан Алая Чешуйка и сокрушил опытного адепта плоти Юнь Лен В ходе поединка не произошло ничего необычного. Более ужасающий магический закон желания смёл Юнь практически с одного удара. После поражения эссенцию магического закона в его теле поглотил победитель, сделав хозяина алой чешуйки инвалидом. Это наделало много шума, многие практики города не могли поверить своим ушам, ибо адепты плоти воспринимались ими как кто-то недосягаемый. В хаотичном городе обжорство верховенствует право сильного, поэтому они пристально стали следить за новым практиком. Адепты плоти не стали исключением, они тоже взяли новичка на заметку – Особенно показательным было участие в ночном конфликте двух лордов обжорства. Один хотел наказать выскочку, а другой, наоборот, помешать ему это сделать. Оба нанесли по простому удару, но сам факт вмешательства экспертов такого уровня вызвал во всём городе землетрясение. Сильнее всего отреагировали управляющие и её товарищи по несчастью. Их сердце как будто накрыло огромная волна, чуть не погребя их под собой. Они знали, что хозяин был могущественным человеком, Но ни одному из них не могло даже в голову прийти, что он окажется настолько силён, чтобы не только победить адаптоплоти, но и заставить вмешаться лордов обжорства. Когда силуэт Ван Буэлэ появился на улице, ведущий к ресторану, их охватил благоговейный трепет. Все восемь человек с фанатичным пламенем в глазах рухнули на колени и отдали ему земной поклон. Не обратив внимания на их выходку, Ван Буэлэ спокойно вошёл в ресторан и поднялся по лестнице на второй этаж. Когда за ним захлопнулась дверь, восемь работников ресторана, распластавшиеся на улице, один за другим подняли головы. На их лицах был написан неподдельный восторг. «Мы взлетим на самый верх!» От переизбытка чувств им стало трудно дышать. В глазах друг друга они видели восторженные искорки. После этой стычки напиток радости станет настоящим хитом города обжорства, а их ресторан на гребнетой волны точно достигнет небывалой популярности. В процессе многих наверняка заинтересует личность владельца столь успешного ресторана. Управляющий горели глаза, войдя в ресторан и поднявшись на второй этаж, она почтительно опустилась на колени перед дверью. «Хозяин», — негромко сказала она, — «если гости начнут спрашивать ваше имя, что мне им ответить?» Управляющая явно мыслила на несколько шагов вперёд. Хоть они и знали его имя, в этой ситуации оно не особо подходило, публике нужно более броское прозвище — который не только добавит ресторану популярности, но и поможет им лучше вести дела». После длинной паузы с другой стороны раздался ответ. «Мастер льдистый дух. И вот ещё что. Завтра отправьте лорда обжорства Джоу Хо бутылок духовной ледяной воды». Управляющая согласно закивала, а потом спешно вернулась на первый этаж, где собрала остальных работников ресторана. Им предстояло многое обсудить. Ван Боулэ был из тех владельцев, которым не хотелось контролировать каждый шаг подчинённых, поэтому он отдал управление рестораном им на откуп и оставил им небольшую свободу при принятии решений. На следующее утро у входа собралось несколько тысяч практиков, некоторые из них были завсегдатаями, занимавшие очередь каждое утро, но куда больше пришло тех, кого потрясли недавние события. Эти люди надеялись собственными глазами увидеть хозяина. Пока они ждали в очереди, входная дверь распахнулась, Из ресторана вышел карлик, толстяшок и остальные. Они не стали, как обычно, впускать посетителей. Вместо этого они с гордо поднятой головой сняли вывеску и повесили на её место новую. Встав подвоя слева и справа от неё, они окинули взглядом толпу с таким видом, будто бы они были высоченными гигантами, взирающими на копошащихся у ног муравьёв. Столпившиеся на улице люди сразу же увидели выбитый на табличке три больших слова «Торговый дом льдистого духа». При виде надписи толпа притихла в ожидании того, что произойдёт дальше. Толстячок, несмотря на потерю глаза, надулся от гордости и торжественно объявил. «С сегодняшнего дня устанавливаются новые правила продажи духовной ледяной воды. Отныне она больше не продаётся самым расторопным. Вместо этого будет проводиться лотерея. Каждый час будут выбираться 10 счастливчиков». Толпа отозвалась негодующим гулом, но большинство из присутствующих не были дураками, Ибо понимали, что новый метод продажи затруднит покупку духовной ледяной воды, но сделает её намного популярней. Теперь у ресторана будут постоянно толпиться люди. Несколько дней назад такое объявление вызвало бы народный гнев, но после дуэли прошлой ночи торговый дом льдистого духа имел полное право так себя вести. Проигнорировав возмущение толпы, Толстячок вернулся в ресторан, а Карлик что-то жуе начал раздавать билеты желающим. С введением нового метода продаж толпа у входа не только не уменьшилась, Спустя какое-то время она увеличилась в размерах. В толпе нередко звучало новое имя Ван Бола. Не без помощи толстяка и карлика люди узнали, как зовут загадочного хозяина ресторана. «Мастер льдистый дух! Новоадепта плотик лечит мастер льдистый дух!» Шум снаружи никак не мешал Ван Буэлла. Скорее наоборот, огромное количество людей, мечтавших заполучить духовно ледяную воду, порождали очень много желания. Пока Ван Буэлла сидел в позе лотоса в своих покоях, Сияние чёрного кристалла внутри вихря магического закона обжорства постепенно усиливалось. Прошло несколько дней. За это время духовно-ледяная вода стала настоящей городской сенсацией, выйдя за пределы восточного квартала. Теперь среди потенциальных покупателей были и практики из других кварталов. Хоть некоторые считали выше своего достоинства стоять в очереди, большинство купивших духовно-ледяную воду влюбились в чудесный напиток с первого глотка. Неудивительно, что вскоре он стал главным хитом города обжорства. Новое имя Ван Буэлэ тоже было на слуху. В одночасье он стал настоящей звездой города. В один из дней лорд обжорства Джоу Хо прислал своего управляющего в торговый дом льдистого духа, а Джоу Хо пригласил Ван Буэлэ через три дня принять участие в празднике червоугодия в вечернем банкете.